Беатрис Поттер. Сказка о котенке Томми посвящается всем озорникам, а особенно тем, что любят посидеть на моей садовой ограде. Жили были три маленьких котенка и звали их Рукавичка, Малышка и Том. Они все носили пушистые шубки. Любили поиграть на пороге дома и покувыркаться в пыли. Но однажды их мама, миссис Табита Твитчет, пригласила на чашечку чая дорогих друзей. А пока те не прибыли, она поспешила отнести котят в дом, выкупать и приодеть. Сперва она вымыла им мордочки. Потом расчесала шерстку. А затем распушила хвосты и усы. Том был очень непослушным и все время царапался. Миссис Табита нарядила малышку и варежку в чистенькие переднички с воротничками, а потом вытащила из комода всевозможные одежки, такие красивые и неудобные, чтобы нарядить и своего сына Томаса. Том-котенок был очень толстеньким и вдобавок подрос. Да так, что от костюмчика тут же отлетело несколько пуговиц. Кошка-мама пришила их обратно. Когда вся троица была готова, миссис Табита, недолго думая, выпроводила их в сад, чтобы не мешали готовить горячие гренки с маслом. Смотрите, не испачкайтесь, дети, ходите на задних лапках и держитесь подальше от зольной ямы и от курочки Салли Хенни-Пенни, и от свинарника, и от Уткинцев с пруда. Малышка и варежка неловко зашагали по садовой тропинке, а через мгновение споткнулись о переднички и полетели носом вниз. А когда встали, на передничках уже красовались зеленые пятна. «Давайте посидим на садовой ограде», – предложила малышка. Они развернули свои переднички задом наперёд и взмыли на ограду. Белый воротничок малышки упал вниз, на дорогу. А котёнок Том был в штанишках и прыгать поэтому не мог. Он попросту полез по каменной стене вверх, ломая ветки и роняя пуговицы направо и налево. Когда он, наконец, забрался на ограду, его одежка совсем сползла. Малышка и варежка попытались ему помочь, но только уронили его шляпу и растеряли последние пуговицы. Пока котята пытались справиться с одеждой, внизу раздалось «шлёп-шлёп-шлёп-шлёп». И на мощёной дороге показались трое Уткинцев. Они выстроились друг за другом и маршировали «шлёп-шлёп-шлёп-шлёп». Заметив котят, уткинсы остановились и уставились на них крошечными удивленными глазками. Затем двое из них, Ребека и Джимайма Уткинс, подобрали упавшую шляпу с воротничком и натянули их на себя. Варежка так расхохоталась, что упала с ограды. Малышка и Том спрыгнули за ней. По пути с котят слетели и переднички, и костюмчик. «Мистер Селезень Уткинс, подойдите к нам!» – позвала малышка. «Помогите одеть Тома! Помогите застегнуть ему пуговки!» Мистер Селезень Уткинс неспешно приблизился и подобрал в одежку, а потом взял и надел на себя. Костюмчик шел ему еще меньше, чем котенку Тому. «Какое прекрякрясное утро!» – крякнул мистер Селезень Уткинс. И они с Джимаймой и Ребеккой Уткинс отправились дальше, шлепая по дороге в такт. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. А затем из глубины сада вышла Табита Твитчет, и обнаружила своих котят на ограде и без одежки. Кошка-мама стянула их с ограды, отшлепала и отвела обратно в дом. «Мои друзья прибудут с минуты на минуту, а вас даже показать им стыдно! Какой позор!» – сокрушалась миссис Табита Твитчет. Она отправила варежку, малышку и Тома на второй этаж, И мне очень жаль, но своим гостям она сказала, что котята вдруг слегли в постель с корью. А это ведь было совсем не так. Всё было совсем наоборот, и котята вовсе не лежали в постели. А из их комнаты доносился невероятный шум и гам, ужасно мешавший чинному чаепитию. «Думаю, однажды я напишу про котенка Тома еще, и это будет уже целая большая книжка». А что касается уткинсов, то они отправились на свой пруд, и костюмчики тут же утонули, ведь на них больше не было пуговиц, и мистер селезень уткинс с Джимаймой и Ребеккой ищут их в воде по сей день». Конец